Глава четвертая Спустя полчаса я уже завтракала, сидя на кухне и разглядывая паспорт Михаила, который тот мне оставил, уходя куда-то по делам. «Михаил Александрович Валеев», — прочла я и улыбнулась. Полистала страница. Кроме первых двух, все остальные были пусты. Ни прописки, ни зарегистрированного брака, никаких либо других отметок. «Странно. Никогда еще таких пустых паспортов не видела». Отложив его в сторону, я поднесла к губам чашечку с кофе, понюхала и сделала глоток. «Госпожа Киберская...» Я взглянула на приоткрывшуюся дверь. Из сумрака гостиной на меня смотрел зеленый глаз. «Закройте, пожалуйста, дверь, господин Зимин. Вы мешаете мне завтракать?» «А разве вам не скучно есть в полном одиночестве?» Теперь, кроме глаза, появились пол лица, нос и рот. «Нет, я люблю одиночество», — невозмутимо ответила я, придвигая к себе большой кусок запеканки. Дверь приоткрылась чуть шире. «Я помыл ваши кеды. Они были заляпаны грязью», — грустно произнес Сева, не отрывая взгляда от запеканки. «Кто же их, интересно, облил грязью? Вы, случайно, не знаете?» — спросила я, отделяя вилкой изрядный кусочек. «Вы получите статус индивидуального предпринимателя через три дня. Смею заявить, что это рекордный срок». Я промолчала. «Неужели он действительно сможет устроить все так быстро?» «Мастер придет чинить насос завтра утром», — трагичным шепотом сообщил Всеволод, видя, что запеканка неумолимо уменьшается. Я все еще колебалась. Простить его или пусть помучается. Я сделала еще один глоток из чашечки и поняла, что Сева меня больше не раздражает. К тому же у него был такой жалкий вид. «Проходите к столу. Хотите, я яичницу пожарю? А может, сосиску желаете?» «Хочу и лучше две сосиски», ответил Всеволод, усаживаясь напротив меня. «Кофе будете?» Я подошла к холодильнику и с уверенностью хозяйки открыла дверь. Заглянула внутрь и на секунду задумалась. «Сколько яиц поджарить?» Судя по его виду, он очень голодный. «Тогда четыре». «Нет, лучше чай с молоком». Спустя несколько минут перед Севой стояла тарелка с яичницей, сосиски, хлеб, чай и большой кусок запеканки. Куда же без нее? Он ведь чуть не плакал, наблюдая за тем, как я доедаю свой кусок. Молодой человек приступил к трапезе. Ел он очень аккуратно, пользуясь ножом и вилкой. Я засмотрелась. Так красиво, я бы сказала, даже аристократично. Пользоваться приборами мало кто даже в городе умеет. Когда он добрался до запеканки, я расслабилась. Поэтому удивилась, услышав вопрос. «Вы, наверное, спали на диване здесь, в столовой?» «Как вы догадались?» Поинтересовалась я, автоматически приглаживая волосы. «Просто предположил», — ответил Всеволод, аккуратно отрезая ножом маленький кусочек. «Вы можете не волноваться. Кровать, на которой спала Мария Федоровна, я убрал и купил новую. Вещи вашей бабушки сложил в коробке и отнес на чердак. Потом посмотрите, если станет интересно. Из старых вещей остался только шкаф, кресло и бюро. Но, если хотите, я их заменю на новые. Не хочу. Послушайте, Сева, я вздохнула. Вы ведь дружили с моей бабушкой. Сами это сказали. Скажите, как она умерла? Молодой человек приподнял красивую, словно нарисованную беличьей кистью, бровь. А вы не знаете? Нет, меня не было дома, когда пришло известие о смерти бабули. Я вернулась через три дня и узнала, что ее кремировали. Отец настоял, а мама согласилась. Я попыталась выяснить у родителей причину ее смерти, возмущалась, что не дождались меня, но они старательно переводили разговор на другую тему. Мама начинала плакать. Я решила оставить все как есть, дать горю немного утихнуть, а потом все выяснить. Но, как обычно, суета затянула в свое болото, и я об этом забыла. Осушив остатки кофе в чашке одним глотком, я вопросительно посмотрела на Севу. Скажет что-нибудь или, как родители, попробует уйти от ответа. Он положил приборы на тарелку, отодвинув ее в сторону. Даже запеканку не доел. Мария Федоровна умерла не здесь, не в доме, я имею в виду. Ее тело нашли в лесу. «В лесу?» Я наклонилась вперед к Севе. Так удивили меня его слова. «Да, в пятницу утром она ушла в лес». Он посмотрел в окно, тяжело вздохнул. Его взгляд снова вернулся к моему лицу. «А в воскресенье днем ее нашли, мертвую». «Кто нашел?» Еле слышно спросила я. «Петрович, рыбак местный. Ловит рыбу не на продажу, а ради процесса» когда время и желание есть. И Мироныч с внуком. Они втроем в лес и за ягодами пошли. Старики давно знакомы, частенько в гости ходят друг к другу. Ну и выпивают вместе, куда ж без этого. Миронычу, понятное дело, на ягоды наплевать. Он мальчонку своего развлечь хотел. Тот к нему редко в гости приезжает. Вот и развлек. «Ее убили?» — шепотом спросил я, вглядываясь в белоснежную столешницу словно именно от нее хотела получить ответ на свой вопрос. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Врач сказал «инфаркт». Вот только... «Что?» Я перестала дышать. Всеволод как назло замолчал и снова отвернулся к окну. «Говори!» — потребовала я, решив, что пришло время перейти на «ты». «Если скажу, ты не поверишь». «Поверю, говори!» — заверила я Севу. Тот перестал разглядывать растущий за окном кус сирени и повернулся ко мне, сверкнув зелеными глазищами. От нее странно пахло дымом, а еще... Он не стал дожидаться, когда я снова прикрикну на него, требуя продолжения. Глаза Марии Федоровны поменяли свой цвет, стали голубыми. Сказав это, Сева замолчал. «Я тоже притихла», обдумывая услышанное, а потом решительным голосом спросила. «Тебе не нравится, Михаил? Хочешь, чтобы я прогнала его?» Люблю я задавать вопросы в лоб. Так сразу становится понятно, искренен собеседник или преследует свои интересы. «Я от него не в восторге. Но прогонять, думаю, не стоит. Мы тут потолковали, когда ты бегала кеда переодевать, и пришли к взаимопониманию». «Это хорошо». Он мне понравился. — Я заметил, — перебил меня Сева. — Но это ничего не значит, — продолжила я свою мысль. — Крутить роман я с ним не собираюсь. Да и он, честно говоря, на меня особо-то внимания не обратил. — Ты красивая, — вдруг сказал Всеволод и добавил. — Тебе будет здесь трудно. Не понимая, как моя красота может быть связана с вероятными трудностями, я ответила. — Я не боюсь. «А если что, ты мне поможешь. Ведь так?» Теперь уже я сверлила своего собеседника взглядом. «Помогу», — вздохнул он. «Я, кстати, только этим второй день и занимаюсь». «Вот и хорошо. Кстати, можешь звать меня Настей». Сева усмехнулся и придвинул к себе тарелку с запеканкой. Вечером Михаил так и не вернулся. Ровно в десять часов я с чистой совестью закрыла входную дверь, Час посмотрела телевизор и пошла спать. Теперь уже не на диване в столовой, а в бабушкиной комнате. Сняла с матраса упаковку, застелила новое белье, которое к своему большому удовольствию обнаружила в шкафу, нарядилась в пижаму и легла в кровать. Лежать было удобно. Чистое белье приятно пахло, но уснуть я не могла. Все думала о том, что рассказал мне Сева. И о нем тоже, кстати. Что означают мои странные видения? Почему вместо него мне перевиделся кот? А еще хуже, что в душе я уверена в том, что это не галлюцинация и не странный морок, который и наводить-то здесь некому. А если он действительно оборотень? Не тот, что показывают по телевизору, а тот, о ком пишут в легендах. Коловертыш, например. Но если допустить это, просто допустить а не поверить в этот сказочный вздор, то кем тогда была моя бабуля? И кто я? Но сумасшедшую вроде не похоже, но кто из сумасшедших признавал, что не в своем уме? Запутавшись в рассуждениях, завязнув в мыслях, я тяжело вздыхала. И вдруг испугалась того, что нахожусь в доме совсем одна. Всеволод, попрощавшись, ушел, когда еще было светло. Я стала прислушиваться к тому, что происходит в доме к скрипам и шорохам, на которые раньше внимания не обращала. Я почти довела себя до того состояния, когда мне стали мерещиться такие ужасы, что впору было или накрываться с головой одеялом, или вставать и включать свет. Совсем не кстати я вспомнила, что не закрыла в комнату дверь. Как я могла? Впрочем, оправдание такому поведению, которое сейчас казалось мне безрассудным, у меня было. Мы с родителями никогда не закрывались в комнатах, так само в моего детства повелось. Тихо приоткрылась дверь. Я замерла, почти перестала дышать. И вдруг в отверстие просунулась пушистая лапа, открывая ее шире. А потом в щель пролез кот. Тот самый, черный с белыми лапками и манишка на груди. Запрыгнул ко мне на кровать и устроился в ногах. Я шумно выдохнула. Он поднял мордочку, взглянул на меня и пополз выше. Устроился возле живота и заурчал. Стоило ему только издать этот звук, как страх исчез. Я погладила кота, который в ответ на ласку замурчал еще громче. Так мы и уснули в обнимку. Я и пушистый черно-белый кот.